Раздела двадцать второй. Пение ангелов. Не могу поверить. Ихпатьев остановился, хватая ртом воздух, вытер с лба пот. Это какая-то дьяволица. До чего виртуозно она меняла обличие, попадая в новую среду. С онищими в раю была благосна. С лубошниками шутила, книжников проняла ученостью а нам как морочила голову. — Честно признаюсь, она мне чрезвычайно нравилась. — Мне тоже признался Фандорин. Что уж говорить про бедных овец, талантливая женщина. Дьяволица с нашей точки зрения — да, но она смотрит на мир иначе. Одинцов сердито оглянулся на них. — Что встали? Не время языки чесать. Вперед, вперед! Возок довез их до леса, дальше пришлось идти на лыжах по следам. Одни побольше, с ямками от посоха, другие поменьше, да еще широкая, неровная полоса, прометенная рясой странницы. Будто по снегу проползла огромная змея. Массе лыж не хватило, да он и не умел на них ходить. Однако оставаться с кучером Митькой не пожелал, упорно ковылял сзади, проваливаясь по колено. — Один побегу! — пригрозил урядник, шедший первым. — А ну вас! — и быстро, перебирая ногами, скрылся во мраке. — Хорошо ему. Привык шастать по зимнему лесу. Городским занима было не угнаться. Далеко еще? Спросил Эраст Петрович, светя перед собой фонариком. До скита? Ульян говорил, на лыжах сейчас будет. Кирилле понадобилось вдвое дольше, тем более с повязкой на глазах. И все же они. Должны были туда добраться светло. Ульян прав. Поспешим. Только Маса тащился до своего господина, только сел в снег передохнуть, только сунуло в рот леденец, а лыжники уж снова сорвались с места, хоть и двигались куда медленней Одинцова, а все ж не прошло получаса догнали. Сначала услышали доносящуюся из темноты ругань, потом увидели самого полицейского. Он хромал на одной лыже, вторую, сломанную, использовал в качестве костыля. «Ведьма!» — тропинку заколдовала. На ровном месте споткнулся. Лыжа треснула. Да еще щиколку подвернул. Плачущим голосом пожаловался он — «Опоздаем! Сызнова опоздаем!» Обогнали его, прибавили ходу. Плохо, что снег повалил. Две цепочки следов с каждой минутой делались все неразличимей. Совсем заметет, придется останавливаться, ждать Одинцова. Он один знал, как лесом выйти к скиту. Но вот и деревья начали редеть, Луч фонаря уперся в пространство, расширился и поблек, ничего не выхватив из черноты. Поляна. Следы повели прямо вперед и через десяток метров растаяли. На открытом месте снег застилал землю быстрее, чем в лесу. Лыжники остановились. «Там он! Там! Близко уже!» Донесся сзади крик Одинцова. Урядник догнал их, шумно перевел дух. — Вон, часовня торчи, давай, давай! Межбелых хлопьев действительно проглядывало что-то темное, вытянутое вверх. — Где их искать? — Где, может быть, и мина? Раст Петрович во все стороны светил своим электричеством, Евпатьев... Запалил прихваченную из охотничьего домика лампу, Ульян снова нырнул во тьму. — Я все думаю, а может, вы ошиблись? — с надеждой спросил Никифор Андронович. — Насчет детей, а? Ну подумайте сами, как бы они сюда добрались из своих деревень. Мы на санях вон сколько ехали. Фандорин лишь вздохнул. Я спрашивал про этого Одинцова. Он говорит, запросто. Река вьется, делает изгибы. По ней сюда из Денисева полтораста верст, а лесом напрямую сорок, сорок пять из остальных селений — еще ближе. Для местных ребятишек, привыкших к ходьбе на лыжах, не расстояние. Сколько их заманило сюда псица! — Вот в чем во... — Есть! Нашел! — раздался крик из темноты. — Сюда! — Евпатьев так рванулся с места, что потух огонек в лампе, Фандорин. Забыл качать рычаг, фонарик погас, но впереди вспыхнуло яркое пламя. Это урядник поджег еловую ветку, сделав импровизированный факел. Стало видно часовню, притулившуюся к отвесному склону лесистого холма. Прямо посреди обрыва на уровне земли темнела маленькая, дощатая дверца. По обе стороны от нее, присыпанные снегом, лежали лыжи и санки. Их было много, десятки цыкнул Ульян, прижимаясь ухом к дверце. Эраст Петрович подошел ближе и услышал едва различимое пение. Чистые, ангельские голоса доносились откуда-то издали, будто из самых недр земли. Господи, живы. Прошептала Никифор Андронович и не выдержал, всхлипнул. Что стоишь, Ульян? Заперто, так вышибай! Фандорин схватил изготовившегося к разбегу урядника за плечи, отшвырнул в сторону, тот упал в снег. Не сметь. А если мина подготовлена по всем правилам? Забыли? про легкую смерть. Стойте тихо, и, чтобы не случилось, внутрь не лезьте. Он шагнул к двери и осторожно постучал. Потом позвал. — Мать Кирилла! Громче. — Мать Кирилла! Это я, Эраст Петрович Кузнецов. Пение смолкла. Дозволь и мне, матушка! Допусти, проникновенно попросил Фандорин, делая рукой отчаянные жесты помощникам. Спрячьтесь, спрячьтесь! Полицейский затоптал горячую еловую ветку, и оба шарахнулись в стороны. Их поглотили темнота и снегопад. Ответа изнутри не было, и Фандорин снова закричал, но уже не с мольбой, а с угрозой да еще истеричности в голос подпустил. — Пусти! — Что ж, вы спасетесь, а я пропадай. Грех, матушка, я тебя из огня вытащил, а ты меня в бросай, бросаешь, открывай. Все одно не отступлюсь. Из-за двери донесся шорох, он приготовился схватить ее. Выдернуть наружу это главное. Юхпатьев и Одинцов как-нибудь с ней справятся. Самому же, быстрее, пока дети не поняли, в чем дело, добраться до подпиленного столба, если он тут есть. Щелкнул засов, заскрипела дверь, Араст Петрович занес правую руку, в левой держал фонарь и уж начал потихоньку подкачивать пружину. Как найти столб, если внутри темно? Дверь отворилась.